Глава первая. «Маргарита, это что?» Спросил оппозантный седовласый мужчина средних лет. В дорогом классическом стальном костюме, вальяжно откинувшись на спинку кресла. В руке он держал белый лист бумаги стандартного размера. Опустив глаза, мужчина пробежался по написанному тексту, а потом вскинул свой взгляд на рыжеволосую молодую девушку и переспросил. «Ты хорошо обдумала свое решение. Ты действительно решил уволиться?» «Да, Артур Владиславович», – ответила ему симпатичная молодая женщина лет двадцати пяти, с милыми конопушками на лице, в черном классическом костюме, непослушными рыжими волосами, заколотыми на затылке китайскими палочками. Нервно поправив выбившуюся прядку за ухо, девушка уверенно посмотрела на мужчину своими серо-голубыми глазами. Весь ее вид говорил о том, что решение осознанное, и менять его она не собиралась ни при каких условиях. «Детка, ты же понимаешь, что рекомендации я тебе не дам. Максимум, что тебе светит, это вновь стать менеджером по продажам в самом нерентабельном магазине на окраине города. И то, если возьмут. Так что о карьере можешь забыть». Мужчина гадко ухмыльнулся, бросив листок на стеклянный стол. Поднявшись, он медленно вплотную подошел к девушке. Одной рукой он обнял ее за талию, второй взял рыжие локоны и, пропустив его между пальцев, и промурчал. Марго, неужели я тебе настолько противен? Артур Владиславович. Девушка скинула руку мужчины стали и отошла на шаг назад. Во-первых, меня зовут Маргарита. А во-вторых, мой ответ все тот же – нет. Подпишите мое заявление. Я не хочу и не буду больше у вас работать. А если нет? Маргарита гордо вскинула голову. Думаю, вашей супруге будет интересно узнать как ее муж домогает с молодой ассистентки, не гнушаясь угрозами, шантажом и прочими грязными методами. И на всякий случай, чтобы вы знали, наш прошлый разговор у меня записан на диктофон телефона. «Ты еще пожалеешь!» Гневно прошипел мужчина и, отойдя к столу, размашистым почерком подписал бумагу. «Готовься мыть посуду в забегаловках. А когда устанешь, знай, я всегда буду рад принять тебя обратно. Но только после того, как ты попросишь у меня прощения в моей постели». Маргарита аккуратно обошла его, взяла свое заявление и сказала «Не дождетесь». И уже когда подошла к двери и нажала на ручку, девушка обернулась и добавила «Вы похотливый старый козел! Давно хотел вам сказать это прямо в лицо». Рита вышла из кабинета начальника и плотно закрыла за собой массивную дверь. Девушка, гордо подняв голову, шла по широкому светлому коридору, одной из самых крупных компаний этого города, и улыбалась. Возможно, впервые в жизни Маргарита точно знала, что никогда не пожалеет о том, что уволилась. решив окончательно оборвать все концы со старой жизнью сегодня, девушка направилась в отдел кадров, а затем в бухгалтерию за расчетом. И вот получив все документы на руки Ра без сожаления покинула здание компании, в котором проработала в течение последних трех лет. Забежав по дороге в супермаркет, девушка в уме прикинула остаток денег, Приплюсовав расчет, который придет через несколько дней, и поняла, что может позволить себе небольшой праздник. Купив бутылку красного вина, фрукты, небольшой тортик, Маргарита отправилась домой. Однокомнатная квартира встретила ее тишиной, которую она уже ненавидела. В детский дом Рита попал еще в младенчестве. Кто ее родители, она не знала, да и не стремилась никогда узнать. Если бросили, значит, была не нужна. Жизнь в детском доме нельзя назвать сладкой, но Маргарита всегда была одета, обута и ссота. Воспитатели часто ругали девочку за шалости и вздорный характер, и тем не менее о детстве у нее остались только теплые воспоминания. К 18 лет, как и всем воспитанникам ее возраста, Рите пришлось покинуть стены детского дома с денежным пособием и ключом от своего жилья. Комната в коммуналке оказалась не только с мышами и тараканами, но и с соседями-алкоголиками, которые каждый вечер устраивали шумные веселые попойки с руганью драками. Но и такому отдельному жилью девушка была рада. Засыпая в комнате с другими девочками, Рита просто мечтала остаться в одиночестве, и вот ее мечта сбылась. Но через пару месяцев девушка поняла, как не хочется ей возвращаться в дом, где никто не ждет. Да и соседи, мешавшие спать по ночам, начинали бесить. Она даже написала несколько заявлений в полицию, но участковая лишь разводила руками, подействовать на соседей он не мог. Наложенный штраф они выплачивали, два-три дня было тихо, а потом все начиналось сначала. Поэтому, когда в училище Рите предложили общежитие, она переехала, не раздумывая. Если все ее знакомые девочки из детского дома выбрали профессии, позволяющие всегда заработать денег – маникюрша, прихмахер, педикюрша – то Рита выбрала профессию менеджера. Многие знакомые недоумевали зачем ей учиться, если все равно она никогда не устроится на работу по профессии. Потому что без опыта работы не брали. А чтобы получить этот самый пресловутый опыт, надо в учениках годик посидеть за символическую плату. А разве может позволить себе такую роскошь человек, который совсем один и помочь ему некому? Конечно же нет. Поэтому Риту за спиной, за ее странный выбор так и называли – рыжий чудачка. Но девушка упорно училась, а по ночам подрабатывала фасовщицей в супермаркете. Все трудности Рита переживала с улыбкой, и однажды удача улыбнулась ей. Коммунальную квартиру, в которой у нее была комната, решил выкупить какой-то богач. Жильцов он расселил, предоставив другое жилье. Так у Риты появилась отдельная однокомнатная квартира в новостройке. А после окончания учебы девушка смогла устроиться в магазин бытовой техники продавцом-консультантом. Через полгода она стала старшим продавцом, еще через полгода менеджером, а потом ее заметили и пригласили работать в офис филиала компании. К 25 годам Маргарита заняла должность помощника-руководителя, очень гордилась своей успешной карьерой. А вот личная жизнь у нее не складывалась. Первой любовью девушки стал веселый парень Митя, ее однокурсник. Их отношения были нежными, трепетными, именно он стал ее первым мужчиной. Они строили планы на совместную жизнь, вместе мечтали о счастливом будущем. Но все рухнуло, едва родители Митя познакомились с Ритой и узнали, что она из детского дома. Был большой скандал. Девочка-сирота, безрода и племени, была совсем неподходящей парой для мальчика из интеллигентной семьи учителя инженера. Родители отправили сына учиться в другой город к бабушке, и на этом отношения молодых людей прервались. Было больно и обидно, но Маргарита справилась и стала лишь сильнее. Девушка не доверяла мужчинам, считая их расчетливыми и холодными, поэтому в свое сердце она никого больше не пускала, предпочитая короткие и незначительные романы. А еще она предпочитала молчать о том, кем она является на самом деле. А на вопрос о родителях врала, что они живут в другом городе. Жизнь Риты была размеренной и даже, как ей казалось, скучной. Как говорила героиня известного советского фильма, сейчас будут деньги копить на телевизор, потом на стиральную машину, потом холодильник купят. Все как в госплане, на 20 лет расписано. Глухо, как в танке. Именно все так и было. Но в один день все изменилось. В компании сменился руководитель, а теперь непосредственным начальником Риты стал Белов Артур Владиславович, директор коммерческого отдела, который в один миг стал одним из самых главных людей филиали. Мужчина давно обратил внимание на девушку, всегда смотрел на Риту похотливым, раздевающим взглядом, периодически пытался назначить ей свидание, осыпал комплиментами, не давая прохода на корпоративных вечеринках. Но Маргарита всегда ему отказывала, да и вообще старалась держаться от него подальше. Во-первых, он был женат, во-вторых, в два раза старше ее самой, и в-третьих, Артур Владиславович был ей абсолютно неприятен. Он напоминал Рите холодную, скользкую, подлую змею. Девушка была уверена, что именно с его легкой руки сняли с должности предыдущего ее руководителя. Теперь же, став непосредственным начальником Риты, мужчина не только не давал девушке прохода, но и стал настаивать на свидании. А вчера вообще мягко намекнула о том, что если Рита хочет спокойно дальше работать в этой компании, то ей нужно быть со своим руководителем, то бишь с ним по поласковее. Или на ее место найдется много желающих. Маргарита была возмущена до глубины души и всю ночь думала о том, что же ей теперь делать. Решение пришло внезапно. Рита решила не только уволиться с работы, но и уехать из родного города в столицу, потому что она была уверена, что Артур Владиславович сделает все, чтобы испортить ей жизнь. Да и хотелось новых ощущений, новых знакомств и какой-то другой жизни. Поэтому с утра она позвонила в риелторское агентство дала объявление о сдаче своей квартиры. А потом без сожаления уволилась. Включив телевизор, таким образом развеяв тишину, Маргарита отправилась на кухню. Разогрев мясо, запеченное накануне, она нарезала салат из свежих овощей и, налив бокал вина, уселась под носом перед телевизором. Спокойно поужинав, девушка немного выпила, съела кусок вкусного тортика и завалилась спать. С мыслями о том, что завтра у нее начнется новая, совсем другая жизнь, наполненная яркими, приятными событиями. И действительно, утро нового дня принесло много сюрпризов. Во-первых, позвонил риэлтор и сообщил, что ему удалось сдать квартиру на год. И если Рита сможет подъехать в офис через час и подписать договор, то деньги будут сегодня уже переведены на ее счет. Девушка, естественно, согласилась, и вскоре ее квартира была сдана. Во-первых, семейная пара, снявшая ее жилье, планировала жить там довольно долго. А это означало, что теперь у Риты будет постоянный доход. В-третьих, когда девушка обмолвилась, что ей нужна комната в Москве, риэлтор пообещал ей помочь. Она связалась со своей знакомой, и та пообещала подобрать девушке подходящий вариант. Уже вечером раздался долгожданный звонок. И Рите сообщили, что небольшая комната в хорошем районе за приемлемую цену найдена. Девушка тут же перила деньги за жилье и комиссию и риэлтору и стала собирать вещи. Утром ей удалось купить билеты уже вечером поезд увозил Риту из родного города навстречу новой жизни. Москва поразила ее. Шумный город был похож на огромный муравейник. Толпа разношерстного народа куда-то спешила, не обращая ни на кого внимания. Здесь каждый жил своей жизнью, и никому не было дела до взволнованной рыжеволосой девушки с удивительными глазами. Маргарита удивляла все. Бесконечный поток машин, красочные баннеры, невероятные небоскребы, разнообразие в одежде шумное метро. С помощью прохожих она кое-как добралась до офиса риэлторской фирмы и получила долгожданный ключ. Дорога до квартиры была долгой, и Рит очень устала. Сначала она блуждала в метро, пока одна добрая пожилая женщина не объяснила, до какой станции ехать и где нужно сделать пересадку. Потом долго не было автобуса, так что, добравшись до нужного места, девушка едва не запрыгла от радости. Серая многоэтажка в жилом микрорайоне выглядела унылой, зато комната в двухкомнатной квартире оказалась светлой и очень уютной. Как оказалось, семейные пары, которой принадлежала квартира, разошлись, и при разделе имущества каждому досталась по комнате. Супруга свою комнату просто закрыла, а ее муж-моряк, отправившись в очередное длительное плавание, сдал свою Рити. Фактически теперь девушка будет жить одна, и это ее очень обрадовало. Бросив сумку в комнату, первым делом она отправилась на поиски ближайшего магазина. Риэлтор не обманула. Район действительно оказался хорошим. Все было рядом, несколько магазинов, садик, школа, автобусная остановка, больница, небольшой парк с озером. Рита с удовольствием прогулялась и поняла, что ей действительно повезло с жильем. Вернувшись домой, девушка разобрала вещи, приготовила себе ужин, приняла ванну, день пролетел незаметно. Вечером, ложась спать, Рита решила, что сначала ей нужно посмотреть столицу, сходить в парк аттракционов, а лишь потом приниматься за поиски новой работы. Отдыхать тоже нужно, сказала девушка сама себе и утром, надев простую белую-голубую футболку с яркой надписью, джинсы и кожаную-черную куртку, она отправилась на прогулку. Первым делом, как и все гости столицы, она посетила Красную площадь, которая поразила ее своим размахом. Сердце столицы, ровные каменные квадраты мостовой, величественная кремлевская стена, строгие линии мавзолея завораживали – Высоко в небо уходили птицы башен Спасских и Никольских ворот. Над стенами Кремля возвышался купол здания правительства, а российский триколор развивался по ветру. По сторонам купола храма Василия Блаженного, исторические музеи, здания универмага. Несмотря на высокие цены гума, Рита не удержалась и купила себе небольшую сумочку со стразами и удобные кожные балетки. К вечеру безумно устали ноги, и посещение парка аттракционов было решено оставить на завтра. Весь следующий день Маргарита провела в чудесном месте под названием «Сказка». Прогулка по прекрасному месту, вкусное мороженое, сахарная вата, смех детей и взрослых так поглотили девушку, что она пробыла здесь весь день. А когда она уже собралась домой, на выходе из парка, какой-то человек в ярком и нелепом костюме Лунтика вручил ей глянцевую рекламку. Рита внимательно прочитала разноцветную бумажку. Аттракцион «Зеркальный лабиринт» даст вам возможность вновь вернуться в детство и пережить те эмоции, которые казались уже давно забытыми. У вас появится возможность побывать в сказке, в задеркалии, где вам предстоит столкнуться с магией волшебства и преодолеть все происки злых волшебников. Немного подумав, Рита решила, а почему бы и нет? и отправилась на поиски указанного в рекламке адреса. Зеркальный лабиринт располагался в темно-желтом старинном здании с красивыми фресками и колоннами, утопающим в зелени. Историческое здание, построенное пару веков назад, прекрасно сохранилось как снаружи, так и внутри. Сам аттракцион представлял собой сочетание зеркал, расположенных в определенном порядке под определенным углом, что позволяло визуально расширить границы воспринимаемого пространства внутри лабиринта А встроенные разноцветные светодиодные ленты придавали зазеркалью атмосферу сказочности. Как объяснили Рите, купив билет, она попадет в сеть переплетенных коридоров, где получит массу ощущений и большую порцию адреналина. В предвкушении новых эмоций Маргарита, не задумываясь, купила билет, который, кстати, стоил довольно дорого. Отдав билет билетеру, человеку в черно-белой, безликой маске и черном плаще, Рита прошла через большую дверь, которая тут же захлопнула за ее спиной. Перед ней был длинный коридор, стены которого были отделаны зеркалами, что создавало необычную оптическую иллюзию. Рита медленно двигалась по нему и поняла, что, находясь среди зеркал, перестала ориентироваться в пространстве. Она видела множество отражений и никак не могла найти настоящий поворот или выход. Создавалось впечатление замкнутого пространства. свет то газ, то снова загорался, оставляя причудливые блики на необычных стенах коридора. Девушка сворачивала в очередной поворот, доходила до тупика и возвращалась обратно. Время, казалось, остановилось, а зеркальный лабиринт все не заканчивался. Страх заблудиться вызвала непередаваемые ощущения, усиленные адреналином и паникой. Сердце бешено стучало, и Рита, не удержавшись, закричала. Ее голос разлетелся эхом, но и никто так и не ответил. Девушка ускорила свой шаг, надеясь быстрее выбраться отсюда, но достигла противоположного эффекта. Она все чаще попадала в тупик, ей приходилось тратить силы на возвращение. Невольно вспоминая фантастические сюжеты из фильмов ужасов, Рита металась по коридору в поисках выхода. В зеркалах отражалась молодая девушка с растрепавшимися волосами и большими глазами, наполненными ужасом. Свет вновь погас. Испуганно вскрикнув, она прижалась к зеркалу. Над головой вспыхнул яркий ослепляющий свет и раздался грохот. Рита побежала, сама не зная куда. ворот еще один, яркая вспышка. Нога девушки за что-то зацепилась, она стала падать на сверкающее зеркало. «Сейчас разобьется, и я вся порежусь», подумала Маргарита, зажмурившись. В одну секунду тепло коридора сменилось на ледяной холодный ветер, а девушка упала на снежный пласт, покрытый настом. Подняв голову, она увидела ледяную скалу, снежные вершины и повсюду снег, много снега. Не успев понять, что произошло, девушка потеряла сознание.